Глава двадцать первая Чтобы покинуть выставку, нам пришлось ждать около десяти минут, пока вся свита принцессы не покинет ее в первых рядах. Уже в машине Су Юн предложила. «Давай я полечу твой канал и ядро, пока есть такая возможность». «Давай, мне сегодня потребуется немало сил, а после лечения Мана слушается лучше и расход ее меньше», ответил я, опуская спину дивана и устраиваясь поудобнее. Когда девушка положила руку на мою грудь, через тонкую рубашку почувствовал сильный жар, исходящий от нее. Что точно она делала, я не знаю, но источник действительно стал чувствовать себя намного лучше. Ее живо очень хорошо подходило к моему телу. Природная совместимость, когда у разных организмов клетки создают одинаковый резонанс, что улучшает их сопряжение. Одним словом, ее лечение было максимально эффективным, но это же дало и побочный эффект. Мы сильно возбудились и к концу лечения оба учащенно дышали, стараясь сдерживать свою страсть. Похоже, с лечением нужно быть очень осторожным, а то оно может выйти для меня боком». 15 минут хватило, чтобы доехать до дома су нам повезло, что в этот час нас не досматривали, так как мы ехали в сопровождении машины ее охраны. Выйдя из машины, обойдя ее, открыл дверь и помог выбраться девушке. На секунду она замерла очень близко от меня, а затем неожиданно попыталась поцеловать в щеку. Я находился еще под впечатлением от лечения, поэтому быстро довернул голову... И наши губы на секунду встретились. «Ой!» – тихо вскрикнула она и, быстро взбежав по ступеням, скрылась в доме. «Хорошо, что слуг не было и никто этого не видел, хотя гарантировать, что за нами не подглядывали, я не мог. Выехав с территории поместья, я пересел в нашу машину, отпустив арендованный лимузин и вместе с Потапом отправился домой» ехали молча, так как мне требовалось разобраться в себе. Тягу к этой девушке я еще мог объяснить, но что происходит с остальными? Чем я так сильно привлекаю их? Неужели все дело в особой технике манипулирования руной магией, или я чего-то не знаю? Ладно ее подруги, в этой стране допустимо многоженство как и в большинстве других, где от стремятся получить максимально большое потомство. В этом заинтересовано любое государство, но что нужно от меня, принцессе? Ее мотивы мне совершенно непонятны, да еще и ее умение манипулировать окружающими. Сразу понятно, что в этом она немало поднаторела, и конкурировать с ней у меня не получится. У нее всегда заготовлены ответы на любые мои действия, и избежать ее ловушек просто нереально». Если она действительно переведется в нашу школу, то это может превратить мою учебу там в настоящий ад, и сделать с этим я ничего не смогу». Мои размышления прервал внезапный звонок. «Алло. Прошу простить меня за столь поздний звонок. Это господин Дзин Лунь, юрист которого вы наняли. У меня появилась некоторая информация по интересующим вас вопросам. Не могли бы вы подъехать сейчас ко мне?» «Да, будем через 20 минут», – ответил я и дал команду Потапу разворачивать машину и возвращаться в город. Юрист ждал нас в своем офисе, и, как только мы вошли, он, предложив нам присесть, сказал. «Я выяснил основные вопросы, связанные с вашим родом, и даже нашел виновника большей части ваших бед. Еще взял на себя смелость начать переговоры по вопросу вашего долга. Вам известна такая фамилия, как Рыков?» Да, это якобы друг семьи, который зачем-то заманил нашу семью в эту страну. Да, это сделал он. А еще он затягивал решение с вашим долгом, сознательно вынуждая ваших кредиторов настаивать на официальном банкротстве. Я связался со своим знакомым в Москве, и он смог встретиться с основным держателем вашего долга, графом Гончаровым. Он был приятно удивлен, что вы не отказываетесь от долга и готов обсуждать перспективы его выплаты. «Оказывается, этот граф достаточно долгое время дружил с вашим отцом, и хотя расстались они не совсем друзьями, до последнего затягивал процедуру банкротства. Я просил узнать, возможно ли рассрочка долга, который в действительности составляет всего 800 тысяч рублей, что в переводе на местные деньги составляет около 1 миллиона 600 тысяч мун». Так вот, он тут же согласился на это, не выдвинув никаких условий по процентам. К сожалению, простить долг вашей семье полностью он не может по причине специфики его бизнеса, но готов забыть про проценты и предоставить рассрочку на 10 лет. Если вас устраивает такой вариант реструктуризации долга, то он готов отправить к вам своего юриста с правом подписи. «Да, меня вполне устроит такой вариант. А что там с другими кредиторами?» «Есть еще два кредитора, но там нужно разбираться с этим через суд». «Общая задолженность – не более 150 тысяч рублей или около 300 тысяч мун. Если вы готовы, то мой знакомый юрист займется этим делом. Всего за 500 рублей в месяц с 1000 мун он откроет судебное дело производства, что приостановит процедуру банкротства и не даст возможность продать ваши поместья в пригороде Москвы с молотка». «По его словам, он сможет растянуть судебные разбирательства на полгода, а за это время вы сможете решить финансовые вопросы». Даже если не удастся добиться отмены решения первого суда или снижения исковых требований, что тоже вероятно. «Да, меня это вполне устроит, и если удастся затянуть дело на полгода, то я готов выплатить премию вашему другу. Ну и вас, конечно, не забуду», — ответил я. «Хорошо, тогда с вас полторы тысячи мун, и мы запускаем процедуру судебного разбирательства», — сказал Дзиньглунь. Расплатившись юристом, мы вышли из его офиса, и я заметил рядом небольшой магазинчик, работающий в такое позднее время, торгующий магическими амулетами. Решил зайти в него и прицениться, чтобы составить себе необходимое представление о ценах в центре города. Магазин был не немаленький, и выбор амулетов и артефактов был очень большим. После пяти минут ознакомления с витринами, один из двух продавцов не выдержал и повторно поинтересовался. Что ищет, господин? Может, я все-таки смогу вам помочь? У нас не весь товар выставлен на прилавке, а некоторые, особо редкие, можно изготовить под заказ. Да, меня интересуют антимагические амулеты для слуг. У вас можно такой приобрести? Да, но только под заказ и точной стоимости вам никто сразу не скажет. Ведь их реализуют через аукционы. Самые дешевые стоят от 15 тысяч мун. Это защитные амулеты шестого уровня. Затем идут атакующие амулеты стоимостью от 20 тысяч мун. И самые дорогие это лечебные артефакты. Их стоимость от 25 тысяч мун. Цена уже включает комиссию магазинов 10% и 3% налог на их продажу. «Да, недешево», – ответил я, прикидывая, сколько на этом можно заработать. Сейчас слишком сильно возрос спрос на них. Раньше цены начинались от 10 тысяч мун. Благодарю за консультацию, подумаю над вашим предложением. Тогда могу ли я у вас приобрести магический кристалл, средний на 5 единиц? Да, пожалуйста, пройдемте к витрине, выберите тот, который вам больше понравится. В итоге я выбрал два кристалла по 500 умон, которых должно хватить на нормальный артефакт. После этого отправился домой» ледовало поторопиться, так как время уже позднее, а мне нужно заняться изготовлением заказанных девушками артефактов, благо заготовки они уже передали вместе с деньгами. Дома наскоро перекусив занялся первым артефактом. Порадовали увеличившийся объем источника и улучшившийся контроль над маной. За три часа смог полностью сделать один артефакт и даже покрыл его с золотом, после чего он стал выглядеть намного симпатичней. Да, с красивой отделкой я не дружу, но его смогут облагородить нанятые ювелиры, а мне, главное, надежность и качество. Спать улегся глубокой ночью, осознавая, что нормально выспаться мне не удастся. Королевский дворец Миней Король расположился в большом кабинете, обставленном в строгом корейском стиле, за большим столом, заваленным бумагами. Светильники на стенах были все натуральными, как и в большей части дворца. Нынешний король не так рьяно относился к традициям предков, как предыдущие, но не спешил менять привычную всем обстановку и правила. Поэтому работать приходилось при свете натуральных светильников, но в качестве исключения на столе стояла современная магическая лампа, испускавшая ровный и приятный для глаз свет. Одет он был в просторный халат для домашней носки, да и рабочее время уже давно закончилось, однако бумаг было очень много, и, как обычно, король задержался, просматривая донесения и почту. «Отец?» Поклонившись, в кабинет зашла его любимая дочь, которую при посторонних он постоянно ругал, но мало кто знал, что делал он это специально. Дочь знала об этом и прекрасно играла свою роль взбалмошной избалованной девицы, которой многое позволяется и прощается. «О, дочка, проходи, присаживайся, рассказывай, как провела вечер», — пригласил ее войти король. «Отец, меня унизили и растоптали!» Сжав губки и нахмурив лоб, капризно сказала дочь. «И кто же этот безумец, что решил пойти против тебя?» Оторвавшись от бумаг посмотрев на свою дочь, спросил он. Наглый и дерзкий гайдзин, про которого все говорят последние дни. Он посмел отказать мне в просьбе показать выставку, которую устраивали чеболи. Но это еще не все. Я застала его в тот момент, когда четыре наследницы знатных родов ругались между собой, обсуждая, чей он парень и с кем должен пойти на свидание. Представляешь, четыре красивейшие и достойные девушки нашей страны ругались из-за какого-то гайдзина. Так он еще и посмел отказать меня, сославшись на слово дворянина, чуть не обвинив меня в покушении на его дворянскую честь». «И кто эти счастливые претендентки кто посмел положить глаз на твою добычу улыбаясь и откровенно веселясь рассказу дочери спросил ее отец хвоен суюн кенсу и соэн я хочу чтобы ты наказал их ну полно за что их наказывать сама же сказала что этот гайдин недостойных так что можешь забыть о нем скучающим голосом сказал король, тайком наблюдая за реакцией дочери. «Да, недостоин. Но раз ты не хочешь их наказывать, организуй мой перевод в школу Содэ Монгу». «Что-то я совсем потерял логическую цепочку твоих рассуждений. Зачем тебе в эту школу?» «Хочу проучить его. А как это сделать, если я не могу с ним нормально общаться?» «Сходи с ним на свидание». «Отец, он отказал мне и в этом, сославшись, что у него уже назначены свидания со всей этой четверкой буквально по дням. Наглый, дерзкий, невоспитанный годин, он заплатит мне за все!» Буквально воскликнула девушка, ударив кулачком по своей ладони. Король рассмеялся, но, быстро успокоившись, сделал серьезное выражение лица, неожиданно строгим голосом приказал а теперь рассказывай, что смогла вытянуть из него. Почти ничего. Он держался настороженный и не шел на контакт. От провокации умело уходил, но понятно, что ему меня не обхитрить. Эмоционально очень уравновешен, мгновенно просчитывает свои ответы в определенной степени опасен. Второго заместителя министра финансов смог напугать, да так, что тот сразу покинул выставку. Сканер его берет плохо, гарантированно нельзя было понять, врет он или говорит правду. Этикет практически не знает, постоянно делает мелкие ошибки и в некоторых моментах не знает, как себя вести. Так обычно ведут себя люди, недавно приехавшие в страну, поэтому версия с потерей памяти может подтвердиться. Крови не боится. Про убитых им людей говорил, как про постриженный газон. Такое ощущение, что до этого ему приходилось убивать и не единожды. Замечена реакция на Су -Юн. Возможно даже, что между ними что-то есть. Во всяком случае, девушка в него точно втрескалась, как и со-ын, а по остальным пока ничего не могу сказать, нужно больше времени. Держится независимо, не имеет страха даже перед представителями королевских кровей, имеет свое мнение и представление об окружающем мире, но это мнение никому не навязывает. «Как маг пока слаб. В теле множество разорванных энергетических каналов. Источник поврежден, но явно восстанавливается, если сравнивать с более ранними показаниями». Тест на владение портальной магией дал положительный ответ. «Вот, собственно, и все, что удалось мне выяснить», — сосредоточившись, доложила миней «Немного. Что скажешь про вербовку?» «Трудно сказать». «Мой вопрос про отношение к нашей стране и к соседним странам сразу раскрыл подтекст вопроса, и, судя по всему, он смог распознать детектор правды, что замаскирован под часы. Поэтому воспринимать его ответ серьезно не нужно. Рассказал о планах посетить посольство Китая и Японии», – ответила принцесса. «Что по его способностям как артефактор удалось выяснить?» – задал король следующий вопрос. Наши агенты под видом слуг нашли в рабочем кабинете парня довольно интересный стол. На нем пентаграмма с рунами стихий но не для призыва. Пришлось привлечь профессора рунологии. Он сообщил, что подобные пентаграммы использовались несколько сотен лет назад при построении рунных цепочек. Сейчас используют более простые методы стабилизации и контроля над построением симметричных рун, хотя привязка через пентаграммы считается более надежной. Еще его заинтересовали сами руны, а точнее методы их написания. Это точно не европейские, не азиатские школы. Где он мог научиться подобным техникам, профессор сообщить не смог. После этого мы собрали больше информации и запросили сравнительный анализ еще у нескольких специалистов в этом деле. И все они утверждают, что он либо где-то учился, либо гений, которые рождаются один в тысячу лет». «Очень интересные выводы. Нам определенно нужно его заинтересовать и привязать к нашей стране. У тебя есть какие-нибудь предложения по этому поводу? Да, и как ты относишься к перспективе выдать его за себя?» «Отец, мы, кажется, уже обсуждали этот вопрос. Я сама выберу себе пару. Мне не нужен слезняк в мужьях или какой-то извращенец. Но не отрицаю, что он может меня заинтересовать». «Есть в нём что-то такое, что заставляет обращать на него внимание, да и чувствуется в парне внутренний стержень». Чуть понизив голос и слегка засмущавшись, ответила Минэй. «А если сделать ставку на наших аристократок, смогут ли они удержать парня в нашей стране?» «Боюсь, что они побегут за ним, куда он захочет, да и современная молодёжь не так цепляется за традицией, как раньше». «Можно попробовать привлечь его материально. Наши агенты выяснили, что финансовые вопросы большого долга он не смог урегулировать, и можно попробовать и выкупить его долги. Это может дать нам время для поиска нужного решения, но, боюсь, он сможет быстро решить свои финансовые вопросы. Уже сейчас он взялся за изготовление артефактов под заказ за очень хорошие деньги, но упускать такую возможность нельзя», — ответила принцесса. «Хорошо, я дам распоряжение заняться этим вопросом. Теперь о твоем переводе. Ты уверена, что это необходимо? От этого не пострадает твоя репутация, когда все поймут, почему ты перевелась?» «Моей репутации уже ничто не может навредить. Да и по-другому я не знаю, как с ним сблизиться. Тем более, я хочу увидеть его в естественной среде обитания. Возможно, мы что-то упускаем». «Да, после того, как нашего единственного портального мага серьезно ранили во время покушения, лунная миссия находится под большой угрозой. Понять бы, кто устроил это покушение. Но в любом случае нужно искать нового. Если парень гений, то, возможно, он сможет перенять необходимые знания у нашего артефактора. Сколько он еще продержится?» – спросил король. «Врачи говорят, год-два должен, потом гарантий нет». «Может, нам выкрасть этого гайдзина и упрятать самую секретную лабораторию?» «Будет там спокойно работать, обеспечим его всем необходимым, включая лучших девушек» «Отец, ты забыл, что устроил такой артефактор 60 лет назад?» «Пустоши не сами по себе появились» «А если он затаит обиду?» «Хочешь, чтобы было как с Францией, когда порталы стали открываться по всей стране» «И она превратилась практически в сплошную пустошь, населенную мерзкими тварями» «Европа до сих пор не может отправиться от такого удара, про нашу страну и говорить не приходится. Эти порталисты очень опасные типы, с ними нужно быть осторожней. Если потребуется, я привяжу его к себе, он будет у меня с руки есть. Главное, чтобы он не женился раньше времени, а то второй женой я не соглашусь быть». «Хорошо, дочь, можешь идти отдыхать, я договорюсь насчет перевода в школу, и будь там осторожный». «Награду за твою голову в халифате еще не отменили!» Встав и низко поклонившись, девушка вышла из кабинета, оставив короля одного размышлять, как заставить Гайдина работать на королевство.